Глава 53. Капитана на палубе не оказалось. Услышав выстрел, он, очевидно, спокойно ушел к себе в каюту, а двое подвыпивших матросов, ничего не знавших о подлом замысле капитана, восприняли возвращение пленника с ленивым любопытством зевак. Хансен коротко, но азартно потолковал с ними, указывая то на Геура, то на Тороса, и потребовал от убийцы подтверждения его слов — Я сказал им, что капитан повёл себя подло. Он не выполнил решение команды о вашем освобождении, нарушив своё собственное слово, перевёл Фриз. Теперь они требуют суда над капитаном? Пусть поговорят об этом с остальными матросами, ответил Гиур. А мы тем временем нанесём визит сеньору Дастиньо. Сегодня у нас на корабле вечер встреч и прощаний. Кто-то из матросов кнул Торису недопитую бутылку с ромом. Моряк опустошил ее, взял за горлышко и с этим оружием воинственно направился к капитанской каюте. Появление поздних визитеров Достиньо встретил так же, как встретил бы появление у себя в каюте воскресших предков. Почти с минут он сидел в кресле, устаившись на них, затем медленно поднялся, вышел из-за стола и, повернувшись к ним спиной, опустился на колени перед небольшой иконой, Эта икона уже слышала молитвы пирата Морана. После этого к мольбам бесчестных людей она стала абсолютно глухой. Объяснил ему свое понимание того, что здесь происходит, Геур. — Что вы намерены предпринять, сеньоры? — увядшим голосом спросил Дестиньо, поднимаясь с колен. — Команда уже знает о вашей подлости и возмущена тем, что вы осмелились нарушить ее решение. Объявил ему Хансен по-французски, чтобы понимал и Геур. «Так все же, что вы намерены предпринять?» Еще глуша пробормотал капитан, понимая, что на Кондоре капитанство его закончилось так же бесславно, как и на Аль-Мансоре. Шкипер и полковник приглянулись. «Пусть станет перед командой на колени и спросит, как она соизволит поступить с ним», — неожиданно подсказал Торрес, старательно, хотя и с трудом подбирая французские слова. «Так всегда поступает команда, капитан которой подло нарушил свое слово». Но убив меня, вам придётся стать пиратами или перейти на службу Франции, что не очень-то пугает команду, в которой осталось всего два испанца, да и те баски, ненавидящие испанцев больше, чем французы. Удивил Гюра теперь уже шкипер. В таком случае, я тем более не стану перед ней на колени. Пока Достиньо произносил эти слова, Хансен решительно шагнул к нему и в мгновение ока извлёк из ножен шпагу. Испретью Триадора вернулся на своё место рядом с Гиуром. Следовательно, команда будет судить вас как человека, не раскаявшегося в своей подлости, объяснил он капитану. Гиур и Хансен вновь переглянулись. Полковник не настроен был вершить какой бы то ни было суд, который ещё неизвестно, чем закончится лично для него. Как никак, он находится на вражеском корабле, где Хансен предстаёт всего лишь временным союзником а Торрес еще несколько минут назад должен был выстрелить ему в спину. Оставалось разве что сразиться с капитаном на дуэли. Он уже решился было на это, но послышались шум голосов, гулки и шаги по палубе. И еще через несколько секунд дверь отворилась. Вся небольшая команда в полном составе явилась в каюту капитана. «Мы пришли, чтобы объявить вам свою волю, капитан Достиньо», — заявил боцман, — Карена, второплнявший моряк с короткой курчавой бородкой, рассечённой на подбородке широким багрово-лиловым шрамом. Вас никто не назначал капитаном на "Кондор", вы сами объявили себя им. Но тут же пристали перед командой, как человек, не знающий слова чести и презирающий волю экипажа. Это неправда. Я не презирал её, попробовал оправдаться достынью, просто не мог отпустить полковника Гиура на свободу поскольку дал слово чести генералу Дарбелю. Но вы также дали слово команде и самому полковнику, который, насколько нам известно, избавил вас от удовольствия поболтаться на рее, возразил боцман, нацеливая на него изжованный, невероятно толстый муштюк трубки, словно ствол пистолета. А потому решение команды за борт, за борт поддержали его моряки одинаково суровыми и решительными голосами. И все посмотрели на Геура. «Посадите его в шлюпку, в которую он хотел отправить на тот свет меня», — предложил Геур, «и пусть плывет куда хочет. Мы же избираем капитаном господина Хансена и держим курс на Дюнкерк. Возвращаться в Денавер и представать перед испанскими властями я бы вам не советовал. В Дюнкерке же вы пополните команду и решите, то ли переходить на службу королю Франции, то ли уйти в море» и распорядиться кораблём и своими жизнями, так как вам заблагорассудится. Заодно подремонтируем корабль, который уже едва держится на плаву, добавил от себя Хансен, переведя морякам то, что сказал полковник. После короткого, но довольно грубоватого по форме препирательства команда согласилась предоставить Действинию шлюпку и отправить его ко всем чертям. Ничего не имели моряки к Андеру и против того, чтобы капитаном был Избран Хансен. Однако один матрос решительно не желал показываться во французском порту и вообще попадаться на глаза представителям французских властей. Он ничего не объяснял, но всем было понятно, что у парня есть веские причины не позволять раздражать французское правосудие. Ему предложили отправиться на берег вместе с сеньюром Дестинью или же предстать перед французами под другим именем. Немного поколебавшись, Кордуньо Как звали этого мятежного скитальца, Мари, и сбрал второй выход из ситуации, взяв слово Скансена и остальных моряков, что те не выдадут его настоящего имени даже под пытками. А что касается этого непочтенного синьёра, указал он на Дастиньо, то я не пожелал бы садиться с ним в одну шлюпку, даже если бы мы терпели кораблекрушение посреди океана. Что было встречено командой с громогласным одобрением.